Глава 19. В ловушке. В сознание меня приводят голоса. Чем ближе я к поверхности реального мира, тем больше интонации улавливаю. Распознаю, что спорят три человека. Иногда включаются еще двое. Безошибочно узнаю раздраженный тембр советника. Остальные голоса мне незнакомы. Открываю глаза с усилием. Все вокруг расплывается и дрожит, как отражение в воде. Не могу пошевелиться. Я закреплена на вертикальной конструкции. Каркас металлический, на затылок и спину подпирают мягкие подушки. Плотная кожаная лента обвивает запястья, щиколотки и талию, а гибкие прозрачные полосы, шею, грудь и колени. Крепеж невероятно прочный. Бесполезно дергаться. Я как в сетях. Не выбраться. Ноздри забивают резкие запахи фармакологии и дезинфицирующих средств. На стеллажах расставлена химическая посуда. На стенах, столах и трехэтажных стойках мигают лампочками и попискивают приборы, а мониторы отображают регистрируемые параметры, выдают снимки среза головного мозга и ряды показателей. Несколько экранов транслирует изображение с камеры «Одна крупным планом показывает меня. Вид измождённый. Рельефы лица резкие. Глаза глядят свирепо и кажутся чёрными. Под ними фиолетовые тени. От вен обеих рук к приборам тянутся трубки. Последуя в них, понятно, что одни вытягивали кровь, а другие вкачивали беловатый раствор. Я подопытная в лабораториях Вена и подписалась на это добровольно». Дёргаюсь скорее инстинктивно, чем с реальным намерением освободиться. Рана на ладони обработана. Обезболена и проклеена гелем. Не саднет, на красные края напоминают алчущий приоткрытый рот. Жидковато. На миг мысленно переношусь в кабинет градоначальника, где решительно зажимая в руке нож, торговалась за жизнь Нио. Содрогаюсь, стоит вспомнить, как резанула клинком по ладони. Мороз скользит по спине. Вот что значит эффект. В обычном состоянии я бы так не поступила. «Очнулась», — констатирует Вэн, моментально прекращая разговор. Он делает жест рукой, и лаборанты рассредоточиваются. Кто-то скрывается в смежном помещении за толстым стеклом. Когда мир передо мной перестает расплываться, я верчу головой в поисках путей отступления. Окон нет. Выход — один единственный. Дверь с электронным замком в дальнем конце помещения, рядом с большим резервуаром, заполненным голубоватой жидкостью. «Как ты себя чувствуешь?» Советник подходит с доброжелательной улыбкой. Но я не верю ему ни на грош. «Чем ты меня накачал?» Голова кружится. Насупленно смотрю я на него. «Всего лишь снотворное», — смеется он. Голос мужчины, наконец, теряет сириоэффект. «Чтобы выспалась. А то Милред тебя загонял. Выглядела измученной. Добрыми намерениями прикрывается. Ну-ну». «А ты времени даром не терял?» кивая на провода. Страха нет, поэтому сарказм прорывается легко. «И сколько же я отдыхала?» «Чуть больше суток». Гард проходится передо мной. «Так долго?» Изумлённо выдыхаю. Я-то думала всего несколько часов. Многое могло измениться. Что с Нио? Жив ли он? Сдержал ли слово советник, пообещав не трогать его? И почему я до сих пор жива? Неужели из меня правда можно выкачивать фермент, не убивая носителя? Что вы выяснили? Обеспокоенно спрашиваю я, кивая на трубке Боишься, что откроется твоя ложь, Элия? Гневно бросает Гард. Раздражение ломает маску приветливости. «Поздравляю, ты обманула советника. Но я не терплю наглых врунов». «Не понимаю. От удивления я теряюсь». «Не притворяйся». и Его глаза секут меня злостью. «Ты солгала, что в твоем теле вырабатывается фермент и не нужно доводить до смерти. Мы проверили твою кровь несколько раз. Взяли образцы в машине, потом здесь, в лаборатории». Порог стресса почти дошел до критического, но кровь чиста. Никакого фермента. А я купился, болван. Негодование Вена растет, и мужчина отступает от меня, нарезая новый круг. Но я не виню тебя, Элия. Ты всеми силами старалась продлить жизнь себе и своему любовнику. Я не обманывала. Я просто не знала наверняка. Новость пронзает меня. «Вы же сами слышали наш разговор с градоначальником. Зачем мне лгать ему?» «Невероятная выдержка!» — Гарт усмехается. «Продолжаешь блефовать даже сейчас!» Голова идёт кругом. Неужели я ошиблась? Так хотела поверить, что убедила сама себя. Но почему я до сих пор жива, если фермент убивает носителя? Ведь цветы взошли, цветы из моей крови. Ничего не понимаю. Но я умерла бы тогда, на берегу. Значит, я не носитель? Что там было на озере, уже не проверить, фыркает Вен, одергивая китель. Ты жива, значит, фермент не выделился. А цветы проглядела, засмотревшись на красавчика Милрета. Или мозги коротнула, ты же теперь конструктор. Он так выворачивает последнее слово, что мне становится обидно. Но реакция на газ была. На лицо выбирается парадная улыбка. «Сейчас поднимем порог стресса до нужного уровня и выясним. Мы ждали, когда ты придёшь в себя, чтобы начать извлечение. Не мог же я отказать себе в удовольствии полюбоваться на казнь врага государства? Тебе ведь известен исход, притворщица». Его губы дёргаются на сторону, а я вспыхиваю. Я не знала, и на самом деле думала, «Что уникально?» — перебивает меня главный садовник. «Размечталась! Радуйся, что вообще родилась носителем от пустышек!» «Родители?» — тут же догадываюсь я, и ужас снова вымораживает спину. «Вы их?» «Нет!» — машет он рукой. «Первичных реакций нет, а пустышки нас не интересуют. Они живы и здоровы. Под защитой совета трёх». «Под защитой?» «Значит, в плену?» Сдвигаю брови. От злости просыпаются силы. А может, действие снотворного окончательно выветривается. Снова дёргаю крепления, не чувствуя боли от того, как сильно они впиваются в кожу. «Нет, но за твоим домом наблюдают. Мы надеялись встретить вас там, но вы не пришли. Умный ход. В этом заслуга Милрота, да? Он всегда был параноидально осторожен. Вэн снова поправляет и без того безупречно сидящий китель. Нервничает или предвкушает экзекуцию. Наверное, второе. Скоро все закончится. Недолго осталось ждать. Ты же хотела, чтобы все прекратилось. Сочувственно склоняет он голову. Ты послужишь городу, принесешь пользу жителям. Разве это плохо, Элия? Мне... Нечего ему ответить. Что бы я ни сказала, Гард перевернет все по-своему. Я окажусь не права, а он прикроет убийство благими намерениями. Такие фанатики и моралисты, как Вен, готовы удавить за идею. Итог его рассуждений один. Я должна умереть, чтобы другим стало хорошо. И плевать, что я тоже человек, который хочет жить. Молчу и смотрю на него из-под лобья. Каково это знать, что скоро умрёшь, но близкие останутся жить? Родители, любимый, подруга. В очередной раз поражаюсь, как умело Гард расставляет акценты и тут же хватаюсь за последнее слово. Юна, она жива? Да, она обычная. Зачем нам от неё избавляться? Пожимает он плечами. Меня бесит его довольное выражение лица. И одновременно с этим На глаза надвигается туман слёз. Юна жива. Поверить не могу. А я её уже похоронила. В груди такое смятение, что сердце молотит. Вэн замечает рост показателей и, усмехаясь, продолжает. «Мало того, она здесь, в закрытом отделении больницы. Я так поражена, что у меня нет слов. Рестрикторы не убили Юну, а захватили. Не лжёт ли советник?» Хотя зачем ему? Он так преподносит эту историю, что, кажется, сейчас лопнет от самодовольства. А я не сдерживаюсь, и слезы срываются с ресниц. Я рада, но одновременно опечалена, что не догадалась и протянула так долго. Ведь Йону держали в плену по моей вине. Вэн проболтался. Мы в больнице. Но поможет ли мне это? Удастся ли сбежать и спасти подругу? Снова натягиваю удерживающую ленту. Мыслей, как освободиться, нет. А со всеми в помещении мне не справиться. Быстро скрутят, усыпят уколом и прощай жизнь. Зачем вам, Юна? Раз обычная, то отпустите. Обязательно. После того, как разберемся с тобой. Она залог. Помни, пока ты послушна, ничего не случится с теми, кто тебе дорог. Это шантаж. Родители под защитой совета. Юну оберегают на карантине. Нио обещали не трогать. «Я в ловушке, но смерти не боюсь. Лишь бы мои близкие выжили». Вэн читает бесстрашие во взгляде и усмехается. Понимает, что не уязвил и решает зайти с другой стороны. «Не любопытно. Как ты затащила в постель сына градоначальника?» соблазнила в надежде получить привилегии самообладание ломается с хрустом под натиском горьких слов я вздрагиваю агарт смеется на боль в моих глазах стискиваю зубы и глотаю обиду но она застревает в горле все не так откуда ему знать о наших сне у чувствах вн подступает беспардонно близко и душный сладкий запах закупоривает ноздри «Видимо, хорошо, ублажала, раз он так к тебе прикипел». Он протягивает руку и касается моих губ. Омерзительно. Резко дёргаю головой и отворачиваюсь, но он хватает меня за щёки и давит так, что челюсти сводит. «Думаешь, ты нужна ему?» «Не смеши. Кто ты и кто он?» «Милред использовал тебя. Я-то его лучше знаю. Он повёрнут на всю голову». Давно отдал все чувства машинам. Никакой любви, только инстинкты. Разве ты еще не поняла? Он чуть отца не прибил, рестрикторов безжалостно истреблял. А они ведь тоже люди, у каждого семья. Ты влюбилась в монстра, девочка, и сама чуть не стала такой же. А ты, значит, спас меня от кошмарной участи? Спрашиваю, как только Гард отпускает. Шевелю челюстью, прогоняя гадкое воспоминание о пальцах советника и опускаю глаза, потому что в них дрожат слёзы. Вэн хочет задеть меня, обидеть, настроить против неё Пусть говорит что угодно, я верю только своему мужчине. Несколько дней назад я, может, и усомнилась бы, но мы открылись друг другу, и сердце подсказывает, что он не лгал про чувства. А Рестрикторов не нападал а защищался. Мы всего лишь стремились выжить и узнать правду. «Неважно», — говорю я тихо. «Главное, чтобы он был жив». «Пока это так», — кивает Вен. «Но раны могут добить Милрета, прежде чем мы поймаем его». Он сбежал из особняка, положив всех патрульных, которых я отправил за ним. «Раненый зверь сопротивляется даже загнанный в ловушку». Гард замолкает, И с усмешкой ждет, что я скажу, а у меня вытягивается лицо. На миг застываю, разочарованная в себе. Главный садовник обдурил меня, как ребенка. Вместо того, чтобы спасти, я подставила Нио. От шока и вспыхнувшей ненависти к советнику не могу произнести и слово. А потом меня прорывает. «Тварь! Ты обещал не трогать его!» Неистово дергаю крепление, но они как железные. Гибкая лента душит, когда наклоняюсь вперёд. «Ты послал патруль добить его?» «Напротив. Я сдержал слово». Бен проводит рукой по вьющимся волосам. «Зачем мне отправляться за ним лично, когда у меня столько помощников? И не добить, а захватить. Я же не изверг. Милред слишком ценный образец. А вот когда извлечём фермент, уж извините». Разводит он руками. Оставлять человека, который может претендовать на место главы города по праву наследования, мне невыгодно. Сволочь! Меня бесит его спокойный тон и то, как безмятежно он распоряжается нашими жизнями. Ярость придает мне сил, кожаные браслеты скрипят, металл звенит от моих движений, но удавка не поддается, а садовник только пуще ухмыляется. Отлично! Уровень стресса растет. Как легко тебя раззадорить. Ненавижу его улыбку. Ненавижу его самого. Говоря гадости, он нарочно провоцирует Крис, чтобы разогнать организм и выудить свой проклятый фермент. Обманщик. Но я сама виновата. Кому поверила? убийца Ничего от шока не соображала и выхода не видела. Нио был ранен и без сознания. Я пыталась спасти его, а теперь он попадёт в лапы Вэна на операционный стол, если бы я тогда нажала на курок. «Я выжму из тебя всё необходимое обычным способом. Дальше сама справишься или рассказать тебе, какая серьёзная рана у Милрота? Залил пол в кабинете, лестницу и крыльцо. Бессмысленная трата драгоценной крови». «Заткнись, мразь! Иди к чёрту!» Выкрикиваю зло, а по щекам уже ползут горькие слёзы. Когда пролились? Кто их просил? Сердце стонет и давит на грудь, так точно засохло и превратилось в камень. «Как скажешь!» Гард снова подступает, подцепляет с моей щеки прозрачную каплю и растирает её на пальцах. Я пытаюсь укусить его, но он только ухмыляется. «Ты проиграла, Элия! Прощай!» «Больше мы не увидимся», — заканчивает он жёстко, кивает на начало операции и отходит любоваться моей смертью. Лаборант хладнокровно крутит регуляторы приборов на максимум. Белый раствор медленно ползёт по трубкам. «Скотина, отпусти!» Дёргаю силки, и от ярости кажется, что они поддаются. Буду бороться до последнего вдоха, и я не сдамся. Никто не обращает внимания на мои крики. Голова пухнет от злости. Кажется, агрессия сейчас расколет череп. Но помимо этого мне страшно. Белая смерть приближается к венам, а я ничего не могу сделать. Не могу это остановить. Когда раствор попадает внутрь, боль холодит и скручивает локтевые изгибы. Ощущение такое, что чьи-то невидимые зубы выедают руки по дюйму. Я кричу и сильнее трепыхаюсь, но каждое движение доставляет нестерпимую боль. Как это прекратить? Еле держусь, чтобы не застонать. Стискиваю зубы так крепко, что кажется, они раскрошатся. Голова сейчас взорвется, терпеть невозможно. Я уже не чувствую плеч и шеи. Холод почти добрался до груди, где неминуемо остановит бешено колотящееся сердце. Вижу усмешки лаборантов и удовлетворенную физиономию скотского гарда. Я зла, напугана, обижена. Мне холодно и мучительно больно. Я ненавижу и презираю. И неистово хочу убить главного садовника раньше, чем он меня. Что-то рядом лопается с тихим хлопком и в ноздри ударяет тошнотворный запах фармакологии. Белый раствор стекает на пол, Из рассеченных трубок охлад стремительно отпускает мое тело. Предметы в лаборатории начинают мелко дрожать, а воздух вибрировать. По стенам проходит сильная рябь. Посуда на стеллажах дребезжит, аппаратура пищит громче. Вен изумленно озирается, а меня забавляет его непонимание и страх. Пью его испуг с наслаждением, наблюдая, как он трусливо пятится к двери, За спинами коллег. Мне безумно нравится его страх. Определенно, я потеряла рассудок. Я хочу его смерти. И смерти всех в этом помещении. Ярость срывается с поводка. По лаборатории прокатывается волна ошеломительной силы. Беззвучная, невидимая, но сметающая все на своем пути. Посуда брызжет осколками. Приборы взрываются, рассыпая ошметки металла и раскаленного пластика. Аппаратура, умирая, плюет искрами. Экраны раскалываются и рушатся на головы людей. Толстое стекло слева ломается с оглушительным треском. Металл-стоек корежится, и оборудование плющится, как под прессом. Лаборантов разбрызгивает по стенам. Одного швыряет спиной на раму и торчащие осколки. Палат быстро пропитывается красным. Стеллаж с техникой хоронит под собой другого парня, и только его ноги конвульсивно колотят по полу. Главный садовник врезается в стеклянный резервуар, и тот раскалывается. Мужчину заваливает большими острыми осколками. Ремни и ленты, сдерживающие меня, лопаются. Металлические звенья расщёлкиваются, и я валюсь на пол. Трубки неаккуратно выдираются из вены, кровь бежит по предплечьям, но боль сейчас воспринимается как отголосок. Она где-то далеко, за гранью сознания. Поднимаюсь на шаткие ноги, но снова падая на колени, едва не угодив в кучу раскрошенного стекла. Сердце, как оголтелое, выворачивает уши стуком. Пальцы трясутся, да и я вся дрожу. Ничего не понимаю. Что случилось? Погром жуткий. Все, кто находился в лаборатории, мертвы. Никто не спасся. Кого-то придавило обломками, кому-то размозжило голову, а тем, кто уберегся от падающей техники, ментальное воздействие порвало сосуды. Из ушей, носа и глаз идет кровь. По спине прокатываются мурашки от осознания разрушительной мощи этой неизвестной силы. Обмираю от ужасного предположения. Это я сотворила? А кто же ещё? Больше некому. Я сознательно и целенаправленно хотела убить их всех. Вот моя кровожадность и оформилась в убийственный импульс. Последствия моего гнева кошмарны. Я пылала от ярости, а сейчас хладнокровно до невозможности. Равнодушно смотрю на пролитую кровь. Не печально, не брезгливо. Мне просто всё равно. Это спокойствие пугает. А кровь везде. На смятом оборудовании, на осколках, на белых стенах и засыпанном обломками полу. Стойки искорёжены так, будто не из металла сделаны, а из бумаги. Стекло до сих пор сыплется со стенда. Характер разрушений походит на силовую волну, которую не упустил в павильоне. Но ведь я не подключалась к сиренам. В ушах не трещало, знаний, как освободиться, используя ментальную силу, не приходило. Передатчика импульсов поблизости нет, кристаллов тоже не считая тех, что в ушах. Но этого осколка недостаточно. В чём тогда причина? Как я это сделала? Как убила несколько здоровых мужчин и разметала электронику силой мысли? сколь мало я знаю о собственном теле и мозге в частности. Мало того, что у меня проявилась способность подключаться к искусственному интеллекту, так я еще носитель фермента, благодаря которому город цветет и плодоносит. В голове всплывает разговор о Телусе. Что это такое, я так и не поняла, но Нио возлагает на него большие надежды. И если это штуковина изменит положение вещей в городе, то и я в неё поверю. Нужно срочно разыскивать своего мужчину, но сначала вызволить юну из плена. Больше мне никто не помешает. Кровавая расплата настигла моих врагов. План советника провалился. Фермент из меня не извлекли. Пора выбираться. Встаю и иду вперёд. Контроль над телом возвращается быстро. Шаги становятся твёрже. Стекло хрустит под туфлями, будто чьи-то кости. Сзади что-то падает, я подпрыгиваю и резко оборачиваюсь, но это всего лишь сломанный прибор. Медленно подхожу к Вену. Окровавленный рот раскрыт, остекленевший взгляд устремлён вверх. Большой осколок пробил грудину и впился вплоть от горла до живота. Голубоватая жидкость из разбитого резервуара растекается под телом главного садовника — превращаясь на воздухе в гель. Кровь растекается по поверхности застывающей лужи, не смешиваясь. Сглатываю и едва сдерживаю тошноту, но омерзение быстро проходит. Я рада смерти Венагарта. Таких гадов нужно убивать. Я не проиграла. Игра только началась. Говорю над его телом и выдёргиваю пистолет из кобуры. Ему больше не пригодится. Осторожно, чтобы не испачкаться в крови, отгибаю пол его кителя и забираю пропуск. Зажимаю карту в руке. Это мой шанс выйти отсюда. Оглядываю лабораторию в последний раз. Прислушиваюсь, но кроме треска приборов ничего не слышу. Никто не торопится на подмогу. Я справилась. Сама. Слёзы срываются с глаз, но во мне по-прежнему нет ни сожаления по погибшим, Не радости, что я в шаге от свободы. Я не понимаю, что творится со мной. Хочется сесть на пол и разрыдаться, но не могу позволить себе эту слабость. Я Надежда Юны и Нио. Я должна помочь им. Сейчас только я могу это сделать. Утираю слезы, хлюпаю носом и кротусь к двери.